Часть 2. Безумный нейрон 13 октября 54 года нашей эры внезапно скончался император Клавдий. Молва утверждала, что причиной тому было отравленное блюдо из белых грибов, которое императору поднесла его жена Агриппина. Когда Клавдию стало нехорошо, подкупленный врач засунул ему в горло перышко, якобы чтобы вызвать рвоту. На самом деле перышко было смазано еще более сильным ядом. так об этом сказано у Тацита. Поскольку родной сын императора Британик еще не достиг 14-летнего возраста и, следовательно, по римским законам не считался совершеннолетним, бразды правления принял пасына Клавдия, сына Грепины, вошедшую в историю под именем Нерона. Как выглядел Нерон? При рождении Нерона звали Луций, Домиций, Агенобарб. Слово «агенобарб» означает «с бородой цвета меди». По легенде – Далекого предка Нерона встретили на дороге двое юношей божественного вида и велели ему известить народ о римской победе в битве при Ригильском озере. А чтобы доказать свою сверхъестественную природу, один из них коснулся бороды будущего вестника и сделал ее огненно-рыжей. Эти близнецы были Кастер и Полукс. Светлая кожа и волосы остались фамильной чертой Агенобарбов вплоть до Нерона. Насколько это было необычно для древних римлян, теперь не очень понятно. Древние писатели, как правило, считают нужным упомянуть, что такой-то был блондином, но особого изумления по этому поводу не высказывают, а сохранившиеся фрески и мозаики чаще всего изображают римлян типичными жителями Средиземноморья, смуглыми и темноволосыми. До нас дошло немало портретных изображений Нерона. Они демонстрируют явное сходство с другими представителями династии Юлиев-Клавдиев – тонкие губы, небольшой рот, слабый подбородок. У Нерона к этому добавляется еще и сомнительная борода, которая, как у подростка, растет в основном на шее. Впрочем, не стоит забывать, что Нерон пришел к власти в 16 лет, а дожил всего лишь до 30. В Музее изобразительных искусств Мини Пушкина в Москве есть слепок одного бюста, где скульптор постарался не без успеха избавить императора от нелестных внешних признаков, не теряя портретного сходства. Имя Нерона у современного читателя, как правило, не вызывает никаких положительных ассоциаций. Вспоминаются всякие ужасы и преступления. Нерон строит специальный саморазрушающийся корабль, чтобы утопить свою властную мать, а когда та спасается в плавь, подсылает к ней киллеров с кинжалами. Нерон долго экспериментирует с ядами, чтобы без осечки отравить сводного брата Британика. Нерон обвиняет христиан в поджоге Рима и делает из них живые факелы. Возможно, многие из этих обвинений справедливы. Но не все так просто с историческими свидетельствами. С гибелью Нерона династия Юлиев-Клавдиев, ведущая начало от Юлия Цезаря, прервалась, о чем предупреждало грозное пророчество «Будет последним в Энеевом роде». И новые императоры должны были изо всех сил доказывать свою легитимность, в том числе очерняя предшественников. Кроме того, У императоров по-разному строились отношения с Сенатом. У Нерона они были крайне натянуты, а Тацит и Дионкассий, основные источники наших знаний о Нероне, принадлежали к сенатскому сословию и защищали его идеологические интересы. Между тем, после гибели Нерона на греческом Востоке появилось сразу несколько лжей лженеронов, что свидетельствует о некоторой популярности покойного императора, по крайней мере, среди греков. Это не так уж удивительно. К политическим и военным делам, которые только и считались достойными римлянина, Нерон относился пренебрежительно и без интереса. Зато к искусству и спорту, традиционным греческим занятиям, испытывал настоящую страсть. Сначала он предавался им потихоньку, в уединении с учителями, потом стал выступать перед ближайшим окружением, наконец, почувствовав вкус к публичности, стал навязывать свои выступления всему народу. Не склонный к путешествиям, Он все-таки отправился в боготворимую им Грецию, где приказался вместить в один срок многочисленные общегреческие состязания, чтобы выступить и победить на всех. На Олимпийских играх он принялся править колесницей, запряженной десятью конями. Такой трюк обычно профессионалам не удавался, так что Нерон благополучно упал. Его подняли, отряхнули, посадили обратно, но продолжать соревнования он уже не мог и сошел с дистанции. Тем не менее, судьи присудили ему победу. а что им оставалось, а он за это пожаловал свободу всей провинции Ахайя, то есть Греции, жест, который не имел никакого политического смысла, но грекам все равно понравился. Мания величия, которой явно страдал Нерон, проявилась и в его архитектурно-строительных планах. Некоторые так и остались планами. Например, гигантский канал от остии до Неаполитанского залива, чтобы можно было плавать из Рима на курорты и обратно, не выходя в открытое море, прорыт не был, Хотя строительство началось, и Нерон приказал кинуть на эти работы всех ссыльных и даже уголовников. У тиранов вообще довольно однообразная фантазия. Зато мечту о дворце, которому нет равных в мире, Нерон осуществил. Сначала он просто расширял императорские резиденции на Палатине, но расширял с размахом, так что вестибюль дворца оказался где-то в восточной части форума. Этот дворец за протяженность был назван проходным – Домус Транситория. А потом случился пожар. Пожар. В истории с так называемым «Великим пожаром Рима» много неясного. Он вспыхнул в ночь с 18 на 19 июля 64 года н.э. в лавках возле Большого цирка и быстро охватил несколько кварталов. Современники об этом событии или вовсе молчат, или упоминают скользь Про ужасы и разрушения мы знаем в основном от историков следующего поколения. Тацит утверждал, что из 14 районов, на которые Рим был поделен при августе, четыре выгорели дотла, семь сильно пострадали и только три остались нетронутыми. Археологи уже давно считают этот отчет сильно преувеличенным. Главный вопрос в связи с пожаром 1964 года – разгорелся ли он случайно, как великий пожар Лондона в 1666 году, или в результате поджога, как великий пожар Москвы 1812 года? Сторонники второй версии утверждали, что по всему городу шныряли люди, которые или поджигали все новые и новые здания, или мешали тушить то, что уже горело, а при попытках их остановить ссылались на приказы свыше. Естественно, молва приписала поджог Рима самому Нерону. Этот слух стал быстро обрастать все более живописными подробностями. Нерон где послал своих лазутчиков с факелами, наказав им притвориться пьяными. Нерон оделся в цинический костюм и с высоты Меценатовой башни на Исквеллине пел поэму о гибели Трои, по-видимому, собственного сочинения. Между тем, Тацит утверждает, что в момент пожара Нерона вовсе не было в Риме, и никто из историков не отрицает масштабных усилий по реконструкции города и помощи потерпевшим, которые император немедленно предпринял. В частности, он открыл для людей, оставшихся без крова, те части своего дворца, которые не погибли в огне, и организовал на собственные средства дополнительные поставки продовольствия. Образ полубезумного императора, который смотрит на бушующее пламя и поет в экстазе, настолько ярок, что реальности с ним соревноваться не под силу. В английском языке даже есть идиома, обозначающая бездействие или неуместное действие в момент общего кризиса «играть на скрипке, пока Рим горит». «Fiddle while Rome burns», хотя это и явный анахронизм. Смычковые музыкальные инструменты появились в Европу лет на тысячу позже Нерона. Комедия Вудиалена, вышедшая на экраны в 2012 году, действие которой происходит в Риме, одно время носила рабочее название «Нерон играл на скрипке» — «Nero fiddled», но потом была переименована в «To with love» — «В Рим с любовью», а в российском прокате превратилась в не менее банальные римские приключения. Тем не менее, Нерон счел нужным отвести от себя неприязненное общественное внимание и обвинил в поджоге новомодную секту христиан. Трудно переоценить значимость этого события. В сущности, речь идет о самом первом появлении христиан в исторической традиции. Надо сказать, что римские историки, не испытывая к христианам никакой симпатии, тем не менее ни на секунду не допускают, что они имели какое-то отношение к поджогу и признают, что пропагандистский трюк Нерона в результате пошел ему во вред, а христианам на пользу. Конечно, это не относилось к тем конкретным последователям Христа, которые по приказу императора были брошены на растерзание диким зверям, распяты или сожжены. У советских историков была популярна теория, Считавшее упоминание христиан у античных авторов, у Тацита и Свитония в связи с пожаром при Нероне, у пления младшего Иосифа Флавия по другим поводам, интерполяциями, то есть позднейшими вставками христианских переписчиков. Эту точку зрения, в частности, развивает Михаил Александрович Берлиоз в диалоге с поэтом Иваном Бездомным на первых страницах «Мастера и Маргариты». Серьезные ученые сомневаются только в подлинности цитаты из Иосифа. Остальные три – легко проходят тест на так называемый критерии неудобства. Суть его вот в чем. Если бы вставка принадлежала христианскому апологету, он непременно написал бы про христиан что-нибудь хорошее, пусть даже и пытаясь сымитировать без античного историка. Но Плиний пишет о христианах с чиновничьим равнодушием. Тацит не скрывает брезгливого отвращения. А Святоний, возможно, вообще говорит не о евангельском Иисусе, а о каком-то члене неизвестной иудейской секты по имени Хрест. Представить себе, что такие свидетельства вышли из-под пера тогдашнего и, значит, очень фанатичного христианина, невозможно. Поджег Нерон Рим или нет, результатами пожара он воспользовался сполна. Когда стало ясно, что спасти проходной дворец не удалось, Нерон приказал двум архитекторам, Северу и Целеру, выстроить новую резиденцию. И это оказалось крупной политической ошибкой.